ненат ильич дорога на царьград первая драги джавол восьмой день от начала бомбардировок сербии отец михайло после дневной трапезы и в ожидании вечерней службы вознамерился отдохнуть прилечь поразмышлять о смерти и если получится чуток поспать на протяжении всего времени что продолжались бомбежки После обеденные часы обычно устанавливалось затишье, и воспользоваться этим, чтобы ненадолго вздремнуть и в готовности встретить новую ночь и накат новой волны бомбардировщиков, старались все. И те, кто своим сирен поспешно устремлялся в укрытие, и те, кто ночами напролет просиживал, затаившись у окон на корточках, или бодрствовал у телеэкранов, следя за драматичным развитием событий. Поскольку воздушной тревоги объявлено не было, дети играли во дворе большого трехэтажного дома, в котором отец Михайло, известный в округе как Поп Микки, провел свое детство. А попадья мыла тарелки на кухне, являвшейся до отъезда мужниных родителей в деревню неприкосновенной территорией ее свекрови. Отец Михайло прилег на старую сафу и раскрыл газету. Хотя его ждали лишь новости о разрушенных фабриках и зданиях, новых жертвах бомбардировок и искаженной трактовке происходящего сильными мира сего, священник искал в ней удовлетворение. Это удовлетворение ему сулили не мрачные репортажи на помятых страницах, а осознание того, что ту же газету читали и его отец, и его покойный дед, довоенный фотограф. Зачастую... Для людей, которые много размышляют о смерти, ощущение поступательной преемственности разума само по себе служит большой утехой. Уморенный слуга Божий подложил себе под голову разноцветные жесткие подушечки, но тут в дом кто-то позвонил. — Ты откроешь? — донесся из кухни голос, пробурчав себе под нос. — Ну, конечно, а кто еще? Отец михайло еще молодой, Но частенько томимой усталостью человек сунул ноги в свои клечатые тапочки и побрел отворять дверь. — Схоронись я в черную землю, меня бы и там нашли! — ворчал он. Священникам нередко представляется случай посетовать на отсутствие покоя. Однако ворчливый настрой Микки быстро сменило изумление. На пороге стоял драги Джавол или дорогой Дьявол, сосед с верхнего этажа. Господин Драги был тихим и замкнутым человеком. Никто не знал, за что он удостоился такого неподходящего прозвища. Но его упорно звали так все, будто имя ему было Драги, а фамилия джавол И даже его сын Благое благодаря отцу получил прозвище Джавалча – Дьяволенок. Блажа джаволча Когда Микки был еще ребенком, Блажа уехал куда-то за границу. и в округе осталась только легенда о дьяволенке – красавце и бабнике. Так оно обычно бывает. Жители малых поселений не терпят, чтобы кто-то жил среди них без прозвища, а люди, не смиряющиеся с обидными кликухами, бегут от них подальше. Сонный священник искренне удивился, увидев на своем пороге соседа, общение с которым ограничивалось лишь учтивыми приветствиями. во время минутных встреч на лестничной площадке. Раньше он иногда видел его в церкви. Обычно господин Драги после службы быстро удалялся, не перемолвившись ни с кем ни единым словом. А в последнее время старик вообще не попадался Микки на глаза. Священник вежливо пригласил гостя в дом. Драги Джавал молча переступил порог. К груди он прижимал старую коробку из-под рубашки с эмблемой ДТР. Загребской фабрики по пошиву одежды. Рубашка явно покупалась в идиллический период социалистической Югославии и, судя по всему, порвалась давно, прослужив свои последние деньки половой тряпкой, как это принято в домах с рачительными хозяевами. Коробка же сохранилась, и сейчас, перевязанная шпагатом, она, похоже, скрывала нечто такое, что представляло собой несоизмеримо большую ценность, нежели белая рубашка. Попадья Вера, лишь на секунду высунулась из кухни посмотреть, кто пришел, и сразу же шмыгнула обратно. Ее не прельщало общение со смертельно серьезным стариком, пусть и соседом. Когда Микки предложил гостю присесть, тот что-то промямлил и, не выпуская коробки из рук, опустился на самый краешек софы А затем заговорил медленно, но четко и внятно. Голосом значительно более молодым в сравнении с его внешностью. «Я пришел, так как полагаю, что вы человек, которому можно довериться. И вовсе не из-за сутаны», — сказав это, старик окинул соседа взглядом с головы до ног. Ему было непривычно видеть Микки без рясы, да еще и в клетчатой рубашке и без рукавки ручной вязки. Микки не стал садиться. Как радушный хозяин, он решил сразу же поподчевать гостя ракии. Ракия – крепкий алкогольный напиток, содержание спирта от 45 до 60%, получаемый методом дистилляции виноградного вина или фруктовых соков и повсеместно популярный на Балканах. В домашних условиях ракию варят в октябре-ноябре после сбора урожая и обеспечиваются ею на всю зиму. В Сербии ракия с Львовица национальный напиток. У сербов не принято говорить «гнать водку». Там говорят «печь ракию». Сербы считают, что крепкая ракия – напиток для крепких людей. Они шутят, что гостям нужно выпить четыре рюмки ракии. Первую – за добро пожаловать. Вторую – за то, что гости пришли на двух ногах. Третью – за то, что мы крестимся тремя пальцами. а последняя рюмка сопровождается прибауткой. Если вы выпьете четвертую, то уйдете на четвереньках. Конечно же, домашний, из тех запасов, что он каждый год привозил из деревни, от сына брата дядьки по отцу жены брата его матери. Или тот родственник приходился с сыном брата другого дядьки, мужа материной сестры. Микки не был до конца уверен. В любом случае ракия, по его мнению, была доброй, забористая, лишь с небольшой кислинкой. Может, по чарке ракии? Драги Джавал насупил косматые брови и помотал головой. Спасибо, я не пью. Ну, тогда я велю жене сварить вам кофе. Да нет, высадитесь, пожалуйста, я не задержусь у вас долго. Гость, наконец, оторвал коробку от груди. и, обращаясь с небережно как с величайшей драгоценностью, поставил перед собой на столик. А как насчет сока? Спасибо, ничего не надо. Вы только сядьте. Может, минералку? Вы должны что-нибудь? Будучи образцовым православным священником, Микки, тем не менее, ревностно придерживался старого языческого обычая гостеприимства, в сущности проистекавшего из суеверной озабоченности хозяев. Откажется гость от угощения, жди в доме особой беды. Да сядьте же, что вы как дитятка малая. Отец Микки, оказавшийся вдруг под суровым прицелом вытращенных и слезящихся старческих глаз, да еще и уподобленный дитятку, быстро скользнул в кресло и принялся рассматривать коробку. Она была такого яркого синего цвета, что резала глаз, с белой полосой и красным треугольником. А на ее крышке виднелся маленький черный силуэт бегущего трубочиста. Священнику вдруг этот силуэт трубочиста показался каким-то нарочито мистическим. С чего бы этот трубочист убежать? Он же не пожарник. Впечатление, будто речь шла о некоем тайном символе, указующем на горячее содержимое коробки. Пока Драги Джавал ходил в церковь, Он время от времени, по большим праздникам, а иногда и по простым воскресеньям, даже причащался. Без исповеди. Ни отец Михайла, ни отец Рая, старейшина церкви не принуждали его. Похоже было на то, что старик знает, что делает. А учитывая сербские нравы, кое-кто мог бы посчитать его даже фанатичным верующим. И все же в нем было нечто такое, что немного смущало обоих священников. А именно, Драги Джавал не отмечал славу, праздник честь святого покровителя семьи. По крайней мере, он не приглашал священника к себе в дом, ни в преддверии праздника, чтобы осветить воду, ни в день праздника, чтобы порезать пирог. Объяснялось ли это тем, что, будучи вдовцом, он не мог подготовиться к приему гостей или чем иным, поп Микки не знал. Но как бы там ни было, Причины сомневаться в старике-отшельнике, носившим прозвище «Дьявол» и не привечавшем в своем доме священника, имелись. И тот маленький черный мистический трубочист выглядел как-то по-масонски. Мекки иногда перед сном читал литературу о масонах и не думал о них ничего хорошего. Вольные трубочисты? Как знать, может, это какая-нибудь особая ложа под стать вольным каменщиком. — размышлял священник. Драги Джавал положил свою прозрачную руку на коробку, прикрыв трубочиста. Микки поежился. Случайно ли это? Или старик читает его мысли? Священник быстро поднял взгляд. Необычайно слезящиеся старческие глаза словно плавали в воде. Так складываются обстоятельства. Да, не сводя взгляда со священника, Старик свободной рукой поправил на носу очки. «Здесь хранится нечто? Нечто действительно драгоценное!» Микки с готовностью кивнул головой, как человек, всецело понимающий ситуацию. «Видите, что творят эти полоумные? Эти, что нас бомбят? Вот именно полоумные этого верно сказали!» ми открыл рот чтобы повести мастерский разговор о политической ситуации в мире любимое занятие подвергавшихся бомбардировкам сербов но господин драги не выказал и толики учтивости да из чего бы ему ее выказывать гость был более чем двое старших хозяина здесь хранится как бы это вам получше объяснить здесь хранятся важные документы очень важные и нет цены Черные и слезящиеся над мягкими мешочками под глазей старческие зеницы вонзались сквозь опущенные на нос очки прямо в заспанный мозг Микки. Священнику даже почудилось, будто косматые брови старика, угрожающих, вздернулись вверх. Как маленькие ощетинившиеся зверушки. Возможно, из-за этих своих косматых бровей он и получил такое прозвище, подумалась Микки. «Да, именно так. Им цены нет», — продолжил старик. «Я храню их уже многие годы. А сейчас вот...» Я испугался, как бы не вышло, как в прошлую войну, когда сгорела народная библиотека. Все старые рукописи. «Ужасно!» — вздохнул Микки. «Почему именно с нами история постоянно повторяется?» Старик вглядывался в своего более молодого, но при том серьезного собеседника. На вид он был и удивлен, и обрадован его интеллектом. Да, это серьезный вопрос. Вечность. Мы отвратили свой взор от вечности, потому и ситуации повторяются. Как вам известно, жизнь во времени сама по себе не так уж плоха. Плоха вера в то, что вне времени не существует больше ничего. Время поглощает человека не потому, что он живет в нем, а потому, что он верит в его реальность и в результате забывает о вечности или пренебрегает ею. Увидев, что папу нечего добавить к изреченной им фразе о повторении ситуации, времени и вечности, старик махнул рукой и продолжил, понизив голос «Можем поговорить об этом в другой раз. Знаете, я тут немного понаблюдал». Незнакома схема, по которой они бомбят. Отец Михайло засмотрелся на волнистые искривления старческих губ, пожалуй, чрезмерно подвижных. Как будто у них хлопнули резинки, подумалось ему, и его снова потянуло в сон. Целыми ночами он смотрел телевизор, ждал новостей и всякий раз после отдаленных взрывов подскакивал к окну. поглазеть на то, что можно было увидеть вживую. А утром отправлялся в церковь. С воскресенья наступал его черед совершать утренний, служить литургии прежде освященных даров и отправлять вечерни а также нести дежурство в приходской канцелярии. Сначала они поражают казармы, фабрики, уничтожая то, что люди создавали и обретали годами. А дальше по заранее разработанной стратегии тщательно выбирают те объекты, уничтожение которых потом называют косвенным ущербом. И бум, извиняемся, и никто не знает, что они на самом деле учинили. Еще одна теория, подумал сонный Микки. Прикрыв рукой рот и слегка нагнув голову, он зевнул. Я не верю в случайность. Только простаки и невежи верят в случайность. Те же самые, что верят, будто жизнь возникла случайно. каком-то древнем морском супе, вероятно, с клёцками. Ха, как же! Ведь это случилось давно, а давно случиться могло всё, что угодно. Смешок старика больше походил на откашливание косточкой, застрявшей в горле. И они ещё хотят нас убедить в существовании объективного времени. Объективное время! Да что они знают! Ничего-то они не знают! Прервись жизнь на земле! Какая нам будет разница, сколько еще миллионов лет просуществует космос? Конец света для нас уже наступит. То, что Вселенная просуществует до своего полного коллапса еще миллиарда лет, не значит ровным счетом ничего ни для Бога, ни для людей. Что людям известно о времени и о вечности? Старик бросил взгляд на тыльную часть своей ладони, как на очевидную жертву времени. и медленно убрал руку с крышки картонной коробки. Маленький трубочист продолжил свой таинственный бег. Микки опять пробудился, зажмурился и растер по ресницам слезы от зевания. — Ну так вот, я хотел бы вас кое о чем попросить, — продолжил старик еще тише. — Они еще не включили церкви в мишени для нанесения косвенного ущерба. Да и не включат. Я знаю, как они рассуждают. Они, конечно, безбожники, но притом суеверные мракобесы. Так вот, не могли бы вы отнести это в нашу церковь и хранить там, пока не закончится вся эта заваруха? Поп Микки испытал затруднения отнести загадочную коробку с мистической фигурой трубочиста в церковь и хранить ее там между иконами и книгами крещеных и венчаных. Он не страдал паранойей, Но тут его внезапно охватило сильное сомнение. Старческая кисть снова прикрыла трубочиста. Микки был не больно разговорчивым. Даже когда требовалось сказать какому-нибудь прихожанину, сколько нужно заплатить за освещение воды, он вместо того, чтобы измыслить более-менее подходящую пропагандистскую историю, лишь бормотал «Сколько дадите?» И пока его уши краснели... упорно разглядывал подставку для зонтиков или считал сваленные в кучу башмаки с оторванной подкладкой, деформированные от гвоздей. А вот всегда мрачный и молчаливый старик, словно бы до этого момента просто не имел возможности проявить свою предрасположенность к болтливости. Разве я многого прошу? Пока это находится у меня, мы все пребываем в опасности. Все в этом доме без исключения, и вы, и ваши дети. Старик вновь поправил очки на носу. «И вы, конечно, понимаете, что смерть — лишь результат нашего равнодушия к бессмертию. Умирают только лодыри и невежды. Да, любое расставание, даже временное, не очень приятно. Не так ли? Это нужно признать. А они не шутят. И я ни за что не посмел бы и дальше держать эти бумаги у себя». Микки стало неприятно от того, что старик упомянул об опасности, угрожавшей его семье. Ну что он все время говорит только о смерти? Легко ему, когда он настолько старый, может бравировать. Ценные бумаги. Ну какие еще ценные бумаги? Акции Майкрософта? Похоже, старик выживает из ума. Микки вспомнил, как его покойная бабка прятала в шкафу принесенные ей апельсины до тех пор, пока они там не сгнивали. Что тут скажешь? И грустно, и смешно. Ну, тягнившие апельсины хотя бы разносила моль. Скажите мне, что я могу рассчитывать на вас, что вы постараетесь любой ценой сберечь то, что я вам передам. Христианам недопустимо клясться. В голове Микки, уже начинавшей гудеть от усталости и от необычной напористой энергии старика, промелькнула сентенция, выделенная в учебнике по христианской этике. Но ответить молчанием гостю он уже не мог, и потому постарался, чтобы его голос звучал как можно более умиротворяюще и духовно. Не беспокойтесь, дядя Драги, даст Бог, и то, что должно остаться в сохранности, сохранится. Старик подхватил коробку со стола и попробовал вскочить на ноги, но его попытка обернулась мучительным распрямлением дряхлого тела, сопровождавшимся совсем небравурным покряхтыванием. Это нас и убьет. Я тебя просто спрашиваю, сбережешь ли ты для меня? Не для меня, а для всех. Для себя. Я вложил в это пол жизни. Да что там пол жизни? Всю свою жизнь. А ты мне здесь, словно сентиментальная барышня, даст Бог. Старик закашлялся. Микки лишь растерянно стиснул подбородок и покраснел. Бог нам даст, если мы постараемся. если кровь свою прольем, как пролил он на кресте. Что твоя жизнь? В кого вы, священники, превратились? В распускающих нюни сборщиков податей. Что велит вам Господь? Если вы, священники, позабыли, то свобода существует. Да, отче, существует. Если вы, может, думаете, как сущие невежды, что закономерность будущего не есть подлинная статистика. И кому я это говорю? «Даст Бог!» – передразнил старик Микки. «И что я у тебя вообще-то попросил? Всего лишь отнести это в церковь и сохранить там, пока все не закончится». «Да что уж там!» – махнул рукой Драги Джавал и закончил холодным официальным тоном. «Забудьте, что я сюда приходил». Старик надвинул очки на нос, снова прижал коробку к груди и решительным шагом направился к двери. Микки стало совсем не по себе, и он вскочил на ноги. «Простите, дядя Драги, я не хотел». Необычайно гладкий лысый череп старика неодолимо напоминал папу Микки бильярдный шар. «Чтобы вышел карамболь». Карамболь в бильярдной игре – рикошетный удар шара, отскочившего от другого шара по третьему. Здесь игра слов. По-сербски карамбол имеет также переносное значение «столкновение». Ляпнул Микки и тотчас же прикусил губу. Старик встал, как вкопанный, искренне удивленный. «Карамболь?» Микки по-идиотски оскалился. Драгеджавл поглядел на него чуть ли не с сожалением. Его косматые брови взметнулись высоко вверх, а очки съехали на самый кончик носа. «То есть я хочу сказать, что мы просто не поняли друг друга. Конечно же, я сберегу для вас это!» пробормотал Микки. указывая на коробку в руке старика. Тот молча вернулся к Софье и торжественно поставил коробку на столик, точно на то самое место, где она уже стояла. А затем сухой и мягкой старческой ладонью схватил руку Мики и с силой потряс ее. «Значит, я могу считать, что вы взяли материал на хранение и сбережете его любой ценой?» «Материал на хранение». Похоже, дядька был скоеватцем. Скоеватц – член Союза коммунистической молодежи Югославии. Ской – советском унистичке о младене Югославия, – подумал Микки. Бомбардировки пробудили в нем старые воспоминания. А в коробке, вероятно, хранится список подпольщиков и листовки из второго года. Он не единственный, на кого так подействовали бомбежки. Микки вспомнил, как сосед Чонбе, активист, первый же вечер воздушной атаки, когда после сирены люди в смятении выбежали к магазину самообслуживания, прочитал лекцию о необходимости выключать свет и зашторивать окна. Те, кто не бросился в убежище высотки, просидели в своих квартирах всю ночь за навешанными окнами, в полумраке, голубоватом от мерцания телевизоров с выключенным звуком. И лишь по прошествии нескольких дней они осознали, что лётчикам больше не было нужды выглядывать из окна самолета, чтобы бросить бомбу в дымоход. А то как же дядя Драги? Не беспокойтесь. И извините за недопонимание. Драги Джавало успокоился. Он положил руку на плечо священника и понизив голос, дал ему последнее наставления. Случайности исключены. Надо только установить сеть. Найти координаты. Как бы ему не взбрело в голову начать меня знакомить с сетью подпольщиков прямо сейчас. Пролетела в голове у Мики пугающая мысль. А он как раз начал поглядывать на Софу и только ждал подходящего момента, чтобы выпроводить одрехлевшего телом и разумом старика. Священник уже почти забыл, зачем тот пришел к нему, и кроме желания прикорнуть, его не занимало больше ничего. Ни коробка, ни трубочист, ни бомбардировки. Я знаю, что меня ждет. Драги Джавал устал кивнул головой. Да. И все же, эта неотвратимость так условна. Время и пространство. Не ограничения а опыт. Вам, как человеку, посвятившему себя служению Господу, должно быть это известно. Или вы лишь догадываетесь об этом? Глаза старика сияли радостью, когда он сквозь очки разглядывал черные точки на носу мики, всматриваясь ему в лицо. А в тот день, в момент встречи, Драги Джавалу на полуслове и задумался. Его взгляд устремился куда-то ввысь, поверх Микки. Об этом мы поговорим в следующий раз. Старик похлопал Микки по плечу и направился к выходу. У двери он еще раз обернулся, вздохнул, и посмотрел на молодого соседа-священника. Микки показалось, что в его взгляде промелькнуло сочувствие. В любом случае, ваше путешествие уже началось. Микки не понял, что имел в виду драги Джавал, но и расшифровывать его тайный код ему не больно хотелось. Глаза священника слепались от сонливости. Он проводил нежданного гостя. На пороге Микки еще раз заверил соседа, что сделает все необходимое и что все будет в порядке. А затем, и мельком не взглянув на коробку, рухнула софу и, даже не читая газеты, мгновенно заснул. Проспал Микки недолго, но когда его разбудила жена, он не понимал, жив он или мертв, утро на дворе или вечер, и какого дня, и даже не мог сказать, как его зовут. Прибегнув к методу спокойного, но настойчивого повторного внушения, Попадья убедил его в том, что он жив и служит священником, что зовут его Михайло и что он опаздывает на вечернюю службу. По-быстрому облачившись в рясу и накинув поверх старый плащ, Микки как был в тапочках, так и выскочил за дверь и только на лестнице сообразил, что умеешь не надеть ботинки. А вернувшись из церкви, в которую он отправил вечерню наедине с Пономарем, там кроме них двоих никого больше не было, Микки заметил на столике коробку и вспомнил об обещании, данном смертельно докучливому старику. Опасаясь, как бы дети не повредили ее ненароком, мики взял коробку и, определив по весу, что внутри нет ничего взрывоопасного, убрал ее верхний ящик тяжелого комода из щепы, отделанного дубовым шпоном. Комод-то откупили еще его родители на какой-то давней распродаже ялиса Он вообще не гармонировал по стилю с остальными предметами мобилировки. Но времена тогда даже для священников были нелегкие, и отцу Михайлу не приходило в голову его поменять. После Пасхи поп Микки, бросивший курить еще несколько лет назад, потихоньку начал снова покупать сигареты, когда они поступали в киоск госпожи Лолы. Сосед-таксист был ее добрым знакомым и всегда знал, когда прибудет новая партия. Вопрос только времени, когда подключатся китайцы и русские. Моя кума работает на таможне. С этими словами Лола втянула шею в широкий воротник из кожезаменителя и высунулась в окошко киоска к священнику. Так вот она говорит, что они со дня на день ожидают из России тайную поставку тех ракет, что достают высоко, до врага. с -300. разобранные. Все в таких коробках. Лола показала на кучу пустых коробок из-под сигарет, набросанную возле киоска, и слегка закашлялась. Известное дело, русские нам должны какие-то деньги, так наши с ними договорились таким путем покрыть долги. Да и вы в церкви помолитесь за нас, отча, чтобы все пошло как надо. И пойдет, пойдет. Микки не слишком верил в чью-то помощь и защиту сербов от бомбардировок, но ему было по душе, что Лола не считала положение дел безнадежным. Такова человеческая натура, надеяться на что-то и до второго пришествия Христа. А иначе, если потребуется, так мы им пульнем одну атомную, и пошло все. Не буду говорить, куда перед Божьим человеком. Такой мир и недостоин лучшего. Только вот не знаю, останется ли хоть один серб, чтобы было кому нажать на кнопку. Немного загадочно продолжила Киас Керша. Вы слышали, что произошло в доме номер шесть, по вашей улице? Микки ничего не слышал о происшествии в доме номер шесть. Как всегда учтивый, он готов был выслушать рассказ госпожи Лолы, но очередь за сигаретами за его спиной увеличивалась, и он испытывал неловкость, задерживаясь у окошка. «Знаете, отчет, украшенную пожилую француженку? Ту, что не настоящая француженка, а вышла замуж во Франции. Понимаете, кого я имею в виду? Ну, ту, с черной немецкой овчаркой. Вот здесь у нее белое пятно. То есть у овчарки, а не у француженки». Нависшая над окошком госпожа Лола коснулась рукой своих огромных грудей. Микки не мог вспомнить француженку. В доме номер шесть он освещал воду только у паркетчика и его жены. Паркетчик даже зимой торчал в окне с приклеившейся к губам сигаретой и старой сеточкой для волос на голове. А жена его была очень болезненной и все время лежала в постели. Не желая вызвать ворчание в очереди, священник лишь торопливо кивал головой, как будто ему уже все было более-менее известно. У нее был брат, Нижда. Тот, что сошел с ума и искал авиабилеты до Америки в мусорных баках. Припоминаете? Он недавно умер, а она, наоборот, осталась жива. Потом была эта махинация с квартирой и сарайчиком во дворе. Помните? Один человек подделал Ниджину подпись и вселился туда. И вот в один из дней, после того, как все это началось, ее сын исчез бесследно. Известное дело, словно дух. Приезжала полиция, это уже пятый или шестой случай исчезновения человека в нашем краю. И не говорите мне, что исчезают только молодые, те, что бегут от мобилизации. Были среди них и пожилые, и одна женщина, толстуха, например, что жила возле булочной. Припоминаете? Она всегда ходила с такой маленькой розовой сумочкой. Припоминаете? Госпожа Лола смотрела на священника пристально и недоверчиво, как инспектор. Микки стало не по себе от того, что он не мог вспомнить ту маленькую сумочку. Он почувствовал, как краснеет, и неловко заулыбался людям из очереди. К счастью, те, что стояли сразу за Микки, все еще выказывали терпение. Правда, высокий косоглазый пьянчуга, живший за парком, начал вздыхать и испускать кислые винные пары. Но и он не возмущался. Люди за время бомбежек определенно стали лучше и терпеливее, — подумал Микки. Никто никуда не спешит. Как этот человек может взять и исчезнуть? Я вас спрашиваю. Известное дело только так, как дух. А что это на самом деле означает? Что это за духовитость такая? Вы меня понимаете? И что она заладила? Известное дело, известное дело, — начал возбуждаться Микки. Вы, человек Божий, занимаетесь духами. Поразмыслите над этим. Лола многозначительно подмигнула Мике и отвела свои выпученные глаза назад в киоск, как черепаха, огромная. Кто-нибудь когда-нибудь видел госпожу Лолу вне киоска? Пронеслось в голове у Мики. Священник даже не подумал разгадывать загадку, которую ему задала черепаха-киоскерша. Если бы священники вмешивались во все, что им доводилось слышать от своих прихожан, они бы быстро сходили с ума. Испытав облегчение от того, что ему, наконец, удалось закончить разговор, не обидев госпожу Лолу, Микки отделился от очереди у табачного киоска и, как смертник, с грустью наслаждающийся, быть может, последним теплым весенним деньком своей жизни, медленно, едва переставляя ноги, побрел по направлению к дому. Там его ждали традиционное распитие кофе с друзьями и повседневный анализ политической ситуации. А в этот раз он мог поделиться с гостями и сигаретами, как истинно гостеприимный хозяин. По дороге Микки приветствовал соседей, выбравшихся на улицу, чтобы немного погреться на солнышке подле домов с окнами, перекрещенными самоклеющейся лентой. Ленты те люди наклеивали, чтобы защитить себя от осколков битого стекла в случае близкого попадания какой-нибудь ракеты. Но священнику Михайлу они почему-то больше напоминали символ крови Агнца на косяках еврейских домов в Египте. Явный знак надежды людей на то, что их обойдет стороной ангел уничтожения. В окне дома номер 6 паркетчик в толстой полосатой пижаме и с обязательной сеточкой на голове как раз курил сигарету. шевельнув пожелтевшими усами он лишь по приятельски кивнул поу головой и облокотился на оконную раму ничто не указывало на то что в доме номер шесть случилось что то необычное мимо мики прошли два местных парня которых попб знал только в лицо в руках они несли ящик пива нам сегодня на вечер на ходу весело бросил худощавый дылда с волосами похожими на мокрую щетку может и вы отче заглянете Микки догадался, что его приглашали подняться на крышу высотки и за компанию посмотреть фейерверк противовоздушной обороны и проследить за взрывами в городе. Вечерами, когда раздавалась сирена воздушной тревоги, местные парни, в основном те, что до начала бомбардировок предпочитали проводить время в кафе и барах, поднимались на крыши домов. И там, сидя на раскладных стульях и накрытых картоном ящиках, они под пиво или более крепкие напитки, дразнили смерть и болели за родную противовоздушную оборону, у которой не было больших шансов на успех в противостоянии самой дорогой американской технике. Микки не входил в число тех, кто проводил ночи в бомбоубежище, но и не горел желанием испытывать судьбу и поддразнивать смерть. Кроме того, ему, как человеку семейному, да еще и священнику, не подобало распивать алкоголь на крышах и ругать невидимую силу Поднебесья. Поэтому он вежливо улыбнулся и поблагодарил парней за приглашение. Дойдя до середины улицы, Микки заприметил толпу перед своим домом. Он ускорил шаг. Какой-то фургон, судя по всему машину скорой помощи, перекрыл проезд. А вокруг него кружили без дела соседи. Немного в стороне стоял восьмилетний сын Микки, Божа. тихонько ударяя наполовину сдувшийся баскетбольный мяч об асфальт. «Речь не о моих!» Эта первая мысль, промелькнувшая в голове священника, принесла ему минутное облегчение. Но затем он снова предпочел обеспокоиться и возвыситься до уровня всеобщей христианской любви. И за кого они собрались? Мрачная, но спокойная попадья махнула Мике рукой из окна. А соседи расступились, чтобы пропустить его поближе к центру происшествия, с уважением, как человека, связанного со смертью. С посеревшим лицом, без очков, накрытый по горло простыней, драги Джавелл лежал на носилках в перевзор в небо. Когда Микки приблизился, старик слегка повернул голову на бок к священнику. А в тот самый момент, когда его соседа, потряхивая, заносили в машину, Микки почудилась, будто драги джавал ему подмигнул. И только тогда священник вспомнил о неисполненном обещании, данном старику больше недели назад. Микки испытал искушение тотчас же достать позабытую коробку и побежать в церковь. Но когда фургон скрылся за углом, и собравшиеся люди начали расходиться, появился художник Чеда с женой и дочкой, и они вместе поднялись по ступенькам. Вечно усталая Звездана чуть ли не с порога начала сетовать на новое творческое искание Чеды, из-за которого он облепил всю комнату газетными страницами с объявлениями об умерших для поминания. Чеда же, в свою очередь, обвинил Звездану в волчности. Он взялся за большой проект, написать иконы для каждого серба, должного умереть. Работал и днем, и ночью. О если бы он только смог всех умерших в грядущий период обеспечить своим образом пропуск в Царствие Небесное! Если бы ему удалось одарить всех умирающих своей любовью! Это был бы мистический акт и качественный прорыв на новый уровень. Какой? Он не знал, руководствуясь лишь интуицией. А звезда на во всем этом сразу узрела возможность хорошенько подзаработать. Надо было только войти в долю с фотокерамистами. Люди непременно захотят, чтобы на надгробных памятниках их родных вместо фотографий упокоенных находились иконы. В этом Звездана не сомневалась. И без того все так нахваливают о покоенных, что слова уже все расточили. А вот образы нерасточаемы. Подвергшаяся нападению Звездана обвинила Чеду в том, что из-за покойников, таращившихся на нее со всех стен, и начали сниться страшные сны. Покойная бабка являлась ей чуть ли не каждую ночь, а это явно не к добру. И тут Чеда и Звездана серьезно разругались. Чтобы как-то разрядить обстановку, Вера рассказала им о том, как околел попугай цуны и она его украдкой закопала во дворе. Детям же сказала, что попугай вернулся на юг в свои родные места. Теперь уже звезданы с Верой заспорили о том, насколько педагогично заводить с детьми, да еще такими маленькими, разговоры о смерти. Микки присутствовал лишь частично. Сидя в кресле, он мыслями то и дело возвращался к ящику комода, где лежала коробка из-под рубашки, бередившая ему совесть. На протяжении нескольких дней он не встречал старика и совершенно позабыл о данном обещании. а тот, быть может, лежал все это время этажом выше больной. Кто знает, кто вообще вызвал скорую помощь. Микки всегда презирал людей, не желавших помогать страдальцам, но готовых оказывать услуги людям, от которых что-то зависело. И вот сейчас священник пенял и себе за то, что уподобился им, как какой-то корыстолюбивый и бесчувственный поп. Дети во дворе подрались. Дочка художника завыла, как сирена. Женщины вышли на веранду, чтобы успокоить ребят. мики хотел воспользоваться возможностью и исповедаться другу, но тот, едва завидев спину жены, приблизился к его лицу, выразительно глядя мики в глаза, и принялся объяснять ему детали своего художественного замысла. То, что он делал, копируя иконы, Чеда все больше воспринимал, как некую учтивую и благонамеренную ложь. Но он не знал, как передать кистью то, что чувствовал на самом деле. Вынужденный заботиться о семье, звезда на ней работала. Он поставил производство икон на поток. Заказ здесь, заказ там. Художник брался за все. В определенный период времени иконы в Сербии можно было обрести только на заказ. Когда же все вспомнили о нации и церкви, и начали снова праздновать славу, сербы друг другу передали и устное предание, согласно которому каждому, кто заботился о себе, следовало иметь дома хотя бы икону своего святого покровителя. У людей тогда уже не было много денег, но на иконы они их находили. Некоторые искали иконы, украшенные настоящим золотом. Иные довольствовались теми, чей задник был сделан из шлаг металла. Шлагметалл или золотая поталь – потали из бронзовых сплавов, имитирующие сусальное золото различных оттенков. паталь имитация сусальных материалов. А многих удовлетворяла и простая золотая краска, похожая на старинную бронзу для покрытия кухонных плит. И чеда начал работать все быстрее и быстрее, а значит все небрежней. Как машина, почти не размышляя. Он чувствовал, что, ведясь на компромиссы, он придает и свое искусство, и самое понятие святости. И оттого его обуревал настоящий ужас. Художнику пришла в голову идея обклеить комнату газетными объявлениями об умерших. Он вбил себе в голову, что бессовестную коммерциализацию своего таланта сможет искупить тем, что любую свободную минуту будет тратить на написание икон каждого умершего человека, о котором только услышит и чью фотографию увидят. Чедо считал, что это будет его молитва за то, чтобы покойные оказались в царствии Небесном. Его подвиг в любви. Если штамповать, так штамповать не раздумывая, много и бесплатно, чтобы это штампование перестало быть обманом. и обратилась в истинную любовь. Вы, попы, говорите, вне церкви нет спасения. Того, кто не крещен, Господь не принимает. Чедо поднял костистую кисть руки и начал на пальцах отсчитывать аргументы. Но тогда признайте вот что. Кто не участвует в святой литургии, остается без любви Бога и ничего не получает от Него. С другой стороны, вы спокойно взираете на то, что на литургию приходит лишь горстка людей, и вообще не беспокойтесь по этому поводу. Все не так просто, — неуверенно проговорил Микки. Или вы на самом деле втайне думаете, что любовь Божья объемлет всех? — продолжал Чеда. Он сжал кулак. С минуту художник смотрел на свои скрюченные пальцы так, словно видел их в первый раз, а затем продолжил. Что Господь возьмет под свою защиту и тех, кто ходит в церковь, и тех, кто туда не ходит, и тех, кого вы убеждаете, что посредством ваших освящений воды, пирогов к славе и похорон они воздают дань Господу, и даже ту массу народа, которые в этом не участвует Если так, то по мне все в порядке. Единственное, что тогда следует сделать, так это прекратить запугивать людей. Слушай, как-то мы пришли на литургию в соборную церковь. И нас выбронил поп, тот, что с бровями. В и прах и заругал нас за то, что кто-то там не ходит в церковь. Нас, пришедших. Микки было начал объяснять, как много разных предателей с доме отца нашего, но Чедо снова его перебил. Он вдруг будто стал озаренным, с лицом, как у ребенка, лысеющего ребенка с длинными редкими волосами, собранными в хвост. «Чего я в действительности хочу?» Я хочу создать икону для каждого серба. Да-да, потому что я не в состоянии написать образы сразу для всех людей на свете. Потому что на самом деле я не могу этого сделать даже для всех десяти миллионов сербов, а лишь для тех, кому это срочно надо, для тех, кто отошел в мир иной. Сколько людей умирает ежедневно в Сербии? Сто? Двести? Триста? Почему бы мне не попытаться? А ведь я еще могу попробовать убедить какого-нибудь художника принять в этом участие. Этакая скорая иконописная служба. Может быть, и тот Красный Крест нам останется. Разве это не есть истинная церковь? И мы не забудем про тех, кто кончает жизнь самоубийством, и тех, кто не крещен. И мы не будем спрашивать, почему этот человек лишил себя жизни, а тот не крестился. Все люди – дети Божьи. И все святые. Ладно, я понимаю, что некоторые из людей обуреваемы злом, но зло в конечном итоге исчезнет. В конце его больше не будет. И пусть никто не говорит мне об истине. Они хотят от Бога истины. Да уж, зачем любви истина? Ну и где же тут свобода? Как же те, кто не хочет быть спасенным? Кто не хочет быть с Богом? Поспешил встрять Микки, пока друг его снова не перебил. и любви нет без свободы. Озаренный Чеда ненадолго задумался. Брови, приподнятые в радости триумфа, не опускались, тогда как светлые глаза, быстро бегая, считывали ответ, записанный невидимыми словесами на священнике. Хорошо, но в таком случае действительно достаточно одного – хотеть быть с Богом. Если Бог есть любовь, то церковь – это те, кто любит. Микки попытался подыскать нужные доводы, которые бы помогли ему отстоять традиционное устройство церкви. Он не относился к числу быстро соображающих людей, и нужный ответ в каком-нибудь споре всегда приходил ему в голову с опозданием, когда собеседник уже уходил. Пока Микки напряженно прокручивал в голове подходящие теологические формулировки, с веранды вернулись женщины. Друзья договорились, что продолжат сложный разговор в другой раз. Маленькая компания принялась сплетничать о политиках и соседях, сдабривая разговор массой шуток. Микки никогда не отличался удачными остротами и довольствовался тем, что смеялся над чужими шутками. Вера попыталась задержать гостей на обед, но у чеда была намечена встреча с одним потенциальным покупателем его старого раздолбанного Ситроена. Безуспешно попытавшись с веранды успокоить детей, визжавших во дворе, чеда и Звездана спустились вниз, чтобы забрать свою девочку, а Вера осталась на кухне делать салат. Уходя, чеда сказал Мике, что заглянет к нему в церковь посоветоваться обо всем, что касалось его нового проекта, и попросил священника сохранять для него все поминальные записки, подаваемые прихожанами. ведь не все помещают объявления об умерших родственниках в газетах. «Не нам сейчас долго валяться в постели. Конец близится, отче. Близится экзамен любви!» — обронил долговязый Чеда уже на лестнице. С этими словами художник забросил свой длинный хвост завязанных волос за плечо и с напускной церемонностью последовал вниз, за звезданой. Та лишь слегка обернулась, чтобы показать свои презрительно надутые губки. а вернее для того, чтобы еще раз издалека продемонстрировать, как ей идет ее новое приобретение – пончо, пошитое из пиротского ковра. Едва проводив гостей, Микки открыл ящик комода и извлек оттуда потертую перевязанную коробку. В своем вечном беге трубочист с ее крышки больше не казался священнику опасным, скорее каким-то грустным и усталым. Внезапно... Микки ощутил сильное желание посмотреть, что находится в этой коробке, и только потом отнести ее в церковь. Но дети уже затопали по лестнице, и Микки поспешил вскочить на стул, чтобы убрать коробку в надежное место, высоко на книжную полку. Ему было отлично известно, какой ущерб способны причинить дети. Один видеопроигрыватель он трижды носил в ремонт. Несмотря на твердое намерение осмотреть содержимое коробки после обеда, отец Михаила, наевшись досыта, опять позабыл и о дорогом дьяволе, и о его бумагах. Он повалился на софу и заснул, как убитый. Тревожная сирена завыла в обычное время, где-то после девяти часов вечера. Знак, что первая волна самолетов вторглась в воздушное пространство Сербии. Дети почистили зубы и улеглись спать. Микки с Верой уселись у телевизора смотреть фильм о том, как марсиане уничтожают Америку и остальной мир, но в конечном итоге проигрывают войну с землянами. В последней битве особенно отличился американский президент, управлявший одним из самолетов. Если показанное в фильме «Разрушение Нью-Йорка и Вашингтона» было настоящим бальзамом на души подвергавшихся бомбежкам православных, что мистер-президент в самолете настроение подпортил. Уснувшая попадья копировала дочку. Имитируя тошноту, она совала пальцы в рот, как Анжеля, когда ей что-то не нравилось. Фильм ни разу не прервали новости о бомбардировках. Не слышалось взрывов в городе. Но металлические стервятники все еще кружили высоко над Сербией, высматривая цели. Фильм закончился за полночь. Вера удалилась спать, а Микки остался, решив еще немного посмотреть телевизор. Около половины второго, так и не дождавшись ни взрывов, ни новостей о бомбардировках, священник встал немного размять ноги. Он подошел к окну, чтобы выкурить сигарету на свежем воздухе. Напротив, облокотившись на подоконник, курил свою ночную сигарету, бог знает какую по счету, сосед Чомбе. Он и Микки дольше всех бодрствовали по ночам и частенько через улицу обменивались с самыми свежими известиями, которые ему удавалось узнать. Как активист национально ориентированной партии, чем бы первым в округе получал по телефону информацию о том, что происходит. Не теряю зря времени, скоты, чтобы им пусто было. Сегодня вечером тоже небось издырявили все свои разведкарты. Они же должны выработать норму. прогромыхал через узкую улицу своим натреснутым голосом Чонда. Ночь стояла тихая, каждое слово слышалось отчетливо, и повышать голос не было нужны. «Мои говорят, что основные бомбежки будут на Троицу и духов в день. Тогда и в церкви будут метить. Так что будь осторожен, сосед. Мой тебе совет — пропусти службу. Серьезно». Как национально-сознательный активист, Чомба на словах сильно беспокоился о храмах и сохранении православия. Но Микки не помнил, чтобы хоть раз видел его в церкви. Сербы должно быть уже десятилетиями страшаться бомбардировок церквей, потому-то так редко и ходят на литургию, подумал священник не без некоторой злобы. Однако соседу ничего не сказал. Откашлившись, он загасил лишь наполовину выкоренную сигарету и вернулся к телевизору. На экране мелькали опостылевшие пейзажи. Микки схватил газету, но и в ней не осталось ничего интересного, чтобы он уже не прочитал. Священник отложил газету и прилег на софу, размышляя о том, почему он так и не полюбил рыбалку. А ведь как было бы здорово время от времени выбираться на реку и наслаждаться там жизнью в унисон с ритмом природы, а не загнивать в городской квартире, как в какой-то клетке для бройлеров. Однажды друзья взяли его с собой на утреннюю рыбалку, и ему там очень понравилось. Кто не испытал умиротворение, охватывающее человека у реки, тот вообще не представляет себе, что такое подлинное умиротворение. Действительно, на той рыбалке Микки настолько успокоился душой, что заснул на складном походном стульчике и чуть не упал в воду. Припоминая веселые эпизоды той поездки, священник тихо рассмеялся. а затем запихал палец в ноздрю, прочистить нос. В носу всегда есть что-то недосягаемое. А выковыряв из носа все, что только можно было, Микки глубоко и почти с удовольствием вдохнул воздух, затем медленно обвел взглядом комнату. И тут вспомнил о коробке из подрубашки рубашки. Микки встал на стул и снял с книжной полки коробку. «Вроде бы немного отдает плесенью», — подумал он. опуская наследство дорогого дьявола на столик. Перед тем, как Микки открыл коробку, его охватил странный, торжественный настрой. Священник расчистил стол, убрал газеты и детские картинки. Погасил верхний свет и зажег торшер с огромным абажуром наподобие тех, что были в большой моде в 60-е годы. Присев на софу, Микки закурил новую сигарету и не спеша развязал шпагат. В коробке хранилось уйма бумаг разной текстуры и величины, а на самом верху лежала очень тоненькая дощечка надреснутая посередине отполированное дерево со странными вырезанными буквами и с одного края словно надгрызное червоточиной, слегка крошилась на бумагах было много плесени мийки аккуратно взял дощечку и переложил ее на стол потом Следя за тем, как бы ничего не повредить, просмотрел бумаги, не доставая их из коробки. Листы старинной грубой бумаги были исписаны, скорее всего, гусиным пером. В коробке лежало даже несколько пергаментов. По их верхней кромке были обозначены даты. 1876 год, 6 947 год, очевидно, по старому летоисчислению от сотворения мира, Так велось лет в средние века, значит, это 1737 год. Больше всего было не датированных, судя по всему, более новых бумаг с голубоватым высоким каролинским минускулом. Один из типов средневекового письма с четкими свободно поставленными буквами латиницы и красными горизонтальными линиями по верхней и нижней кромке. Эти листы... явно вырванные из какой-то большой старой тетради, были исписаны обычной ручкой. Почерк на них был тот же. Микки совсем расхотелось спать. Он сразу же понял, что перед ним подлинное сокровище. Все указывало на то, что в коробке хранились бесценные исторические документы. И Микки немного испугался. Время ответственности, которую он так легкомысленно взял на себя, легло ему на плечи. и придавило так сильно, что он даже закашлялся. Микки затушил сигарету, перекрестился и снова взял в руки дощечку. Короткий крест, вырезанный на дереве, являл собой причудливую смесь правильно написанных латинских и сербских слов, написанных по правилам старой орфографии, без некоторых букв и знаков, введенных только в девятнадцатом веке и со знаками, для полугласных и смягчения согласных.